Глава 2. Говен в раздумии Мысль Говена впервые проникала в такие глубины. На его глазах произошла неслыханная перемена. Маркиз де Лантенак вдруг преобразился. Говен был свидетелем этого преображения. Никогда бы он не поверил, что сплетение обстоятельств, пусть самых невероятных, может привести к подобным результатам. Никогда даже во сне ему не пригрезилось бы ничего подобного. То непредвиденное, что высокомерно играет человеком, овладело Говеном и не выпускало его из своих когтей. Говен видел, что невозможное стало реальным, видимым, осязаемым, неизбежным, неумолимым. Что думал об этом он сам, Говен? Теперь уже нельзя уклоняться, надо делать выводы. Перед ним поставлен вопрос, и он не смеет бежать от него. Кем поставлен? Событиями. Да и не только одними событиями. Коль скоро события, которые суть величина переменная, ставят перед нами вопрос, то справедливость, величина постоянная, понуждает нас отвечать. За тучами, которые отбрасывают на нас черную тень, есть звезда, которая бросает нам свой свет. Мы равно не можем избежать и этой тени, и этого света. Говена допрашивали. Допрашивал кто-то. Кто-то грозный. Его совесть. Говен чувствовал, как все в нем заколебалось. Его решение самые твердые, Обеты самые святые, выводы самые непреложные — все это вдруг рушилось в самых глубинах его воли. Бывают великие потрясения души. И чем больше он размышлял над всем виденным, тем сильнее становилось его смятение. Республиканец Говен верил, что он достиг, да он и впрямь достиг, абсолюта. Но вдруг перед ним только что открылся высший абсолют. Выше абсолюта революционного стоит абсолют человеческий. То, что произошло, нельзя скинуть со счетов. Случилось нечто весьма важное, и Говен сам был участником случившегося. Был внутри его, не мог оказаться вне. Пусть, Симурден говорит, тебя это не касается, он все равно чувствовал нечто сходное с тем, что должно испытывать дерево в ту минуту, когда его рубят под корень. У каждого человека есть жизненная основа. Потрясение этой основы вызывает глубокое смятение. Говен испытывал такое смятение. Он сжимал обеими руками голову, словно надеясь, что сейчас хлынет из нее свет истины. Разобраться в том, что произошло, было делом нелегким. Свести сложное к простому всегда очень трудно. Перед Говеном как бы был начертан столбец грозных цифр, и предстояло подвести итог, итог слагаемых данных судьбою. Есть от чего закружиться голове. Но он старался собраться с мыслями, силился дать себе самому отчет в происшедшем, сломить внутреннее сопротивления, восстановить ход событий. Он выстраивал их одно за другим. Кому не доводилось хоть раз в жизни, в чрезвычайных обстоятельствах, отчитываться перед собой и спрашивать у себя, каким путем идти, будь то вперед или назад? Говен только что был свидетелем чуда. Пока на земле шла битва, шла битва и на небесах. Битва добра против зла. Было побеждено сердце, наводившее ужас. Если учесть, что в этом человеке было столько дурного, необузданная жестокость, заблуждение, нравственная слепота, злое упрямство, надменность, эгоизм, то с ним поистине произошло чудо. Победа человечности над человеком. Человечность победила бесчеловечность. С помощью чего была одержана эта победа? Каким образом? Как удалось сразить этого колосса злобы и ненависти? Какое оружие было употреблено против него? Пушка? Ружье? Нет, колыбель. Говена как будто осенила. В разгар гражданской войны, в неистовом полыхании вражды и мести, в самый мрачный и самый яростный час схватки, когда преступление олеет пожаром, а ненависть чернеет мраком, В минуту борьбы, где все становится оружием, когда битва столь трагична, что люди уже не знают, где справедливость, где честность, где правда, вдруг, в это самое время, неведомая, таинственный наставник души, проливает свой извечный свет, перед которым бледнеют человеческие зори и ночи человеческие. Лик истины внезапно воссиял из бездны над мрачным поединком меж и относительным. Неожиданно проявила себя сила слабых. На глазах у всех... Три жалких крохотных существа, трое неразумных брошенных сироток, что-то лепечущих, чему-то улыбающихся, восторжествовали, хотя против них было все — гражданская война, закон возмездия, неумолимая логика расправы, убийство, резня, братоубийство, ярость, злоба — все фурии ада на глазах у всех пожар, который вел к жесточайшему преступлению отступил и сдался на глазах у всех были расстроены и пресечены злодейские замыслы на глазах у всех старинная феодальная жестокость старинное неумолимое высокомерие пресловутая неизбежность войн государственные соображения надменное предубеждение озлобленной старости все рассыпалось прахом перед невинным взором младенцев, которые почти и не жили еще. И это естественно, ибо те, кто мало жил, не успели еще сделать зла. Они — сама справедливость, сама истина, сама чистота, и великий сон ангелов небесных живет в душе младенцев. Зрелище Зрелище поучительное, наставление, урок Нистовые ратники безжалостной войны вдруг увидели, как перед лицом всех злодеяний, всех посягательств, всяческого фанатизма, всех убийств, перед лицом мести, раздувающий костер вражды и смерти, шествующей с факелом в руке, над легионом преступлений, подымалась всемогущая сила — невинность. И невинность победила. Каждый вправе был сказать — Нет, гражданской войны не существует, не существует варварства, не существует ненависти, не существует преступления, не существует мрака. Чтобы одолеть все эти призраки, достаточно было утренней зари, детства. Никогда еще ни в одной битве так явственно не проступал лик сатаны и лик Бога. И ареной этой битвы была человеческая совесть, совесть Лантынака. Теперь началась вторая битва, еще более яростная и, может быть, еще более важная, и ареной ее была тоже совесть человека, совесть Говена. Человек. Какое же это необъятное поле битвы? Мы отданы во власть богов, чудовищ, гигантов, чье имя — наши мысли. Часто эти страшные бойцы растаптывают своей пятой нашу душу. Говен размышлял. Маркизу де Лантенаку, окруженному, запертому, обреченному, объявленному вне закона, затравленному, как дикий зверь на арене цирка, зажатому, как гвоздь в тисках, осажденному в его убежище — которому суждено было стать его тюрьмою, замурованному в стене из железа и огня, все же удалось ускользнуть. Произошло чудо, он скрылся. Он совершил побег, то есть сделал то, что требует в такой войне высшего искусства. Он снова стал хозяином леса и мог укрыться в нем, хозяином вандеи, И мог продолжать войну, хозяином мрака и исчезнуть во мраке. Он снова стал грозным и вездесущим, стал зловещим скитальцем, вожаком невидимок, главой подземных обитателей леса, владыкой Бокажа. Говен добился победы, но Лантенак добился свободы. Лантенак был уже в полной безопасности, был волен идти в любом направлении, выбрать любое убежище из тысячи. Он вновь становился неуловимым, неуязвимым, недосягаемым. Лев попался в западню, но вырвался на волю. И вот он вернулся. Маркиз де Лантенак, по собственной воле, в внезапном порыве, никем не понуждаемый покинул верный мрак леса, лишился свободы и пошел навстречу неминуемой гибели и пошел без страха. В первый раз Говен увидел его, когда он бросился навстречу пламени, рискуя жизнью, и второй раз, когда он спускался по лестнице, которую своими руками отдал врагу, по той лестнице, что принесла спасение другим, а ему принесла гибель. Почему он пошел на это? чтобы спасти троих детей. Что его ждет, этого человека? Гильотина. Итак, этот человек ради трех маленьких ребятишек, своих детей — нет, своих внуков — нет, даже не детей своего сословия, ради трех крохотных ребятишек, которых он почти и не видел, трех найденышей, трех никому неизвестных босоногих оборвавшей, ради них он дворянин, он вельможа, он старик, только что спасшийся, только что вырвавшийся на свободу, он победитель, ибо его побег есть победа, поставил на карту все, все загубил, рискуя всем, и, спасая трех ребятишек, гордо отдал врагу свою голову, склонив перед ним свое доселе грозное, а теперь царственное чело. А что собирались сделать? Принять его жертву. Маркиз де Лантенак должен был пожертвовать или своей, или чужой жизнью. Не колеблясь в страшном выборе, он выбрал для себя смерть и с этим выбором согласились, согласились его убить. Такова награда за героизм. Ответить на акт великодушия актом варварства, так унизить революцию, так умолить республику. В то время как этот старик Проникнутый предрассудками, поборник рабства, вдруг преображаются, возвращаясь в лоно человечности, они, носители избавления и свободы, неужели они так и не вырвутся из рутины гражданской войны, не отвергнут кровопролитие, братоубийства Неужели высокий закон всепрощения, самоотречения, искупления, самопожертвования существует лишь для защитников неправого дела и не существует для воинов правды? Как отказаться от борьбы великодушия? Примириться с таким поражением? Будучи более сильными, стать более слабыми — будучи победителями, стать убийцами, дать богатую пищу молве, которая не применит разнести, что на стороне монархии спасители детей, а на стороне республики убийцы стариков? На глазах у всех этот закаленный солдат, этот могучий 80-летний старик, этот безоружный боец, даже не взятый честно в плен, а схваченный за шиворот в тот самый миг, когда он совершил благородный поступок, старик, сам позволивший связать себя по рукам и ногам, хотя на челе его еще не высох пот от трудов величественного самопожертвования, этот старец взойдет по ступеням Ашафота, как восходит к славе. И голову его вокруг которые витают, моля о пощаде, невинные ангельские души трех спасенных им младенцев, положат под нож, и казнь его покроет позором палачей, ибо люди увидят улыбку на устах этого человека и краску стыда на ликие республики. И все это должно свершиться в присутствии его, Говена, военачальника. И он, который может помешать этому, он отстранится, и он сочтет себя удовлетворенным высокомерно брошенной фразой «Тебя это уже не касается?» И голос совести не подскажет ему, что в подобных обстоятельствах бездействие тоже соучастие, и он не вспомнит о том, что в столь важном акте участвуют двое, тот, кто действует, и тот, кто не препятствует действию, и что тот, кто не препятствует, худший из двух, ибо он трус. Но не сам ли он обещал эту смерть? Он, Говен, милосердный Говен, разве не объявил он, что милосердие не распространяется на Лантенака, и что он предаст Лантенака в руки Симурдена? Да, он в долгу у Симурдена. Он обещал ему эту голову. Что ж, он платит свой долг, вот и все. Но та это голова, что прежде? До сегодняшнего дня гувен видел в Лантынаке лишь варвара с мечом в руках, фанатического защитника престола и феодализма, истребителя пленных, кровавого убийцу порождения войны. И этого Лантынака он не боялся. Этого палача он отдал бы палачу. Этот неумолимый... Не умолил бы Говена. Ничего не могло быть легче. Путь, намеченный заранее, был зловеще прост. Все было предрешено. Тот, кто убивает, того убьют. Оставалось только следовать, не уклоняясь этой до ужаса прямолинейной логики. Внезапно эта прямая линия прервалась. Неожиданный поворот открыл иные горизонты. Вдруг произошла метаморфоза. На сцену вышел лантенак в новом облике. Чудовище обернулось героем, больше, чем героем, человеком, больше, чем просто человеком, человеком с благородным сердцем. Перед Говеном был уже не прежний ненавистный убийца, а спаситель. Говена захлестнула потоками небесного света. Лантынак сразил его своим благодеянием. Могло ли преображение Лантынака не преобразить Говена? Как? И этот свет не зажжет ответного света? Человек прошлого пойдет вперед, а человек будущего — назад? Этот варвар, этот защитник суеверий воспарит ввысь, внезапно окрыленный, и сверху будет взирать, как влочится в грязи и мраке, человек-идеала? Говен поползет по протаренным колеям жестокости, а Лантенак вознесется к неведомым вершинам? И еще одно — узы родства. Кровь, которую он прольет, ибо позволить пролить кровь все равно, что самому пролить ее, разве это не его, не Говена кровь? Родной дед Говена умер, но двоюродный дед жив, и этот двоюродный дед зовется Маркиз де Лантенак, и разве не восстанет из гроба старший брат, чтобы воспрепятствовать младшему сойти в могильный мрак? Разве не накажет он своему внуку с уважением взирать на этот нимб серебряных кудрей, подобных тем, что обрамляли чело старшего брата? И разве не сверкнет, будто молния, между Говеном и Лантенаком, негодующий взор призрака? Разве цель революции — извратить природу человека? Разве она совершилась лишь для того, чтобы разбивать семейные узы, душить все человеческое? Ведь 89-й год — поднялся над землей, чтобы утвердить эти непреложные истины, а отнюдь не за тем, чтобы их отрицать. Разрушить все бастилии — значит освободить человечество, уничтожить феодализм — значит заново создать семью. Виновник наших дней — начало всяческого авторитета и его хранитель». И нет поэтому власти выше родительской. Отсюда законность власти пчелиной матки, которая выводит свой рой. Будучи матерью, она становится королевой. Отсюда вся бессмысленность власти короля человека, который, не будучи отцом, не может быть властелином. Отсюда свержение монархии. Отсюда республика. А что такое республика? Это семья. Это человечество, это революция. Революция есть пришествие народа, а ведь, по сути, народ — это человек. Теперь, когда Лантынак вернулся в лоно человечества, следовало решить, вернется ли он, Говен, в лоно семьи. Теперь следовало решить, соединятся ли дед и внук, озаренные единым светом, Или же тот шаг вперед, который сделал дед, вызовет отступление внука? Это и было предметом того страстного спора, который вел Гувен с собственной совестью, и решение, казалось, напрашивалось само собой — спасти Лантенака. Да. А Франция? Тут головоломная задача оборачивалась иной стороной — А Франция? Франция при последнем издыхании. Франция, отданная врагу, беззащитная, безоружная Франция. Даже ров не отделяет ее от неприятеля, Германия перешла рейд. Она не ограждена более стеной, Италия перешагнула через Альпы, а Испания через Пиренею. Ей осталось одно — бескрайняя бездна, океан. Ее заступница Пучина. Она может еще опереться на этот щит. Она, великанша, призвав в соратники моря, может сразиться с землей. И тогда она неодолима. Но, увы, даже этого выхода у нее нет. Океан больше не принадлежит ей. В этом океане есть Англия. Правда, Англия не знает, как его перешагнуть. Но вот нашелся человек, который хочет перебросить ей мост, который протягивает ей руку, человек, который кричит «Питту», «Крэгу», «Корнуэлсу», «Дундасу», кричит этим пиратам суда Человек, который взывает «Англия, возьми Францию!» И человек этот — маркиз де Лантенак. Этот человек в нашей власти. После трех месяцев погони, преследований, ожесточенной охоты он, наконец, пойман. Длань революции опустилась на Каина. Рука 93-го года крепко держит за шиворот рейлистского убийцу. По таинственному предначертанию свыше, которое вмешивается во все людские деяния, этот отце убийца ждет теперь кары в фамильном замке, в их фамильной темнице. Феодал заключен в феодальное узилище. Камни его собственного замка возопили против него и поглотили его. Того, кто хотел предать свою родину, предал его родной дом. Сам Господь Бог явно способствовал этому. Пробил назначенный час. Революция взяла в плен врага всего общества. Отныне он не может сражаться, не может бороться, не может вредить. В этой вандеи, где тысячи рук, он и только он был мозгом. Умрет он, умрет и гражданская война. Теперь он пойман. Счастливая и трагическая развязка. После долгих месяцев бойни и резни он здесь, этот человек, который убивал, и настал его черед умереть. Так неужели же у кого-нибудь подымется рука спасти его? Симурден другими словами сам девяносто третий год крепко держал лантенака другими словами монархию так неужели найдется человек который пожелал бы вырвать из стальных тисков эту добычу лантенак воплощение того груза бедствий что именуется прошлым, маркиз де лантенак в могиле тяжелые врата вечности захлопнулись за ним и вдруг Кто-то живой подойдет и отодвинет засов. Этот преступник против всего общества уже мертв. Вместе с ним умерли мятеж, братоубийство, зверская война. Вдруг кто-то пожелает воскресить их. О, какой насмешкой осклабился этот череп! И с каким удовлетворением промолвит этот призрак прекрасно. Я снова жив. Слышите вы, глупцы? И с каким рвением возьмется он вновь за свое гнусное дело? С какой радостью вновь окунется неумолимый лантынак в пучину ненависти и войны? И уже завтра мы увидим пылающие хижины, убитых пленников, приконченных раненых, расстрелянных женщин. Да полная! Уж не переоценивает ли сам Говен так завороживший его добрый поступок старика? Трое детей были обречены на гибель. Лантынак их спас. Но кто обрек их на гибель? Разве не тот же Лантынак? Кто поставил их колыбельки среди пламени пожара? Разве не Иманус? А кто такой Иманус, правая рука маркиза? За действие подчиненного отвечает начальник. Следовательно, и поджигатель, и убийца — сам Лантынак. Что же он сделал такого необыкновенного? Просто не довершил начатого, не более. Замыслив преступление, он отступил, ужаснулся самого себя. Вопль матери разбудил дремавшую под спудом извечную человеческую жалость, хранительницу всего живого, что есть в каждой душе, даже в самой роковой. Услышав крик, он возвратился в замок. Из мрака, где он погряз, Он обернулся к дневному свету. Совершив преступное деяние, он сам расстроил свои козни. Вот и вся его заслуга. Не остался чудовищем до конца. И за такую малость вернуть ему все? Вернуть просторы, поля, равнины, воздух, свет дня — вернуть лес, который он превратит в разбойничье логово, вернуть свободу, которую он отдаст на служение рабству, вернуть жизнь, которую он отдаст на служение смерти. А если попытаться убедить его, попробовать вступить в сговор с этой высокомерной душой, обещать ему жизнь на определенных условиях, потребовать, чтобы в обмен на свободу он отказался впредь от вражды и мятежа, какой непоправимой ошибкой был бы такой дар. Это даст ему огромное преимущество, и ответ его прозвучит как пощечина, с каким презрением воскликнет он «Позор — это ваш удел! Убейте меня!» Когда имеешь дело с таким человеком, есть всего два выхода — или убить его, или вернуть ему свободу. Он не знает середины. Он способен и на низкий поступок, и на высокое самопожертвование. Он одновременно и орел, и бездна. Странная душа. Убить его — какая мука. Дать ему свободу — какая ответственность. Пощадив Лантенака, им пришлось бы начинать в Вандеи все сначала. Гидра остается гидрой, пока ей не срубят последнюю голову. В мгновение ока, с быстротой метеора, пламя, затихшее, с исчезновением этого человека возгорелось бы вновь. Лантенак не угомонится до тех пор, пока не приведет в исполнение свой гнусный замысел придавить республику словно могильным камнем, монархией, а Францию — Англией спастил Лантенака значило принести в жертву Францию. Жизнь Лантенака — это гибель тысяч и тысяч ни в чем не повинных существ, мужчин, женщин, детей, захваченных водоворотом гражданской войны. Это высадка англичан, отступление революции, разграбленные города, истерзанный народ, залитая кровью Британь, добыча, вновь попавшая в когти хищника. И в сознании Говена В свете противостоящих друг другу истин, в неверном свете сомнений, начинал брезжить и становился все яснее вопрос, выпускать ли тигра на волю. И снова Говен приходил к первоначальному рассуждению. Камень Сизифа, который не что иное, как борьба человека с самим собой, снова скатывался вниз. Значит, лантынак — тигр. Может быть, раньше он и был тигром? Ну а теперь мысль, пройдя по головокружительной спирали, возвращается к своим истокам. Вот почему рассуждения Говена были подобны свивающейся кольцом змея. В самом деле, можно ли, вникнув в суть дела, отрицать самоотречение Лантынака, его стоическую самоотверженность, его великолепное бескорыстие, как под угрозой разверстой пасти гражданской войны проявить человечность, как в споре низких истин провозгласить высшую истину, доказать, что выше монархий, выше революций, выше всех земных дел способность человеческой души к всеобъемлющей нежности, долг сильного покровительствовать слабому, долг спасшегося помочь спастись погибающему долг каждого старца по отечески печься о младенцах доказать все эти блистательные истины и доказать их ценой собственной головы как стать полководцем и отказаться от своего стратегического замысла от битв от возмездия как, будучи роялистом, взять весы, поместить на одну их чашу французского короля монархию, насчитывающую пятнадцать веков, старые законы, их восстановление, старое общество, его воскрешение, а на другую — трех безвестных крестьянских ребятишек, и обнаружить вдруг, что король, трон, скипетр и пятнадцать веков монархии куда легковеснее — чем жизнь трех невинных существ. Как неужели все это пустяки? Как неужели совершивший это был и останется тигром и должен впредь быть травим, как хищник? Нет, нет и нет. Не может быть чудовищем человек, озаривший небесным отблеском добра, пучину гражданских войн. Меченосец превратился в светоносца. сатана владыка преисподней вдруг стал светозарным люцифером лантенак жертвуя собой искупил все свои злодеяния губя свое тело он спас свою душу он заслужил прощение грехов он сам подписал себе помилование разве не существует право прощать самому себе отныне он достоин уважения лантенак доказал что он способен совершить необычайное Теперь очередь была за Говеном. Теперь Говену предстояло ответить на этот вызов. Борьба добрых и злых страстей разыгрывалась сейчас над миром, порождая хаос. Восторжествовав над этим хаосом, Лантенак взял под защиту идею человечности. Теперь Говену надлежало сделать то же с идеей семьи. Как же поступит он? Неужели он обманет доверие Творца? «Нет». И он прошептал еле слышно, «Спасу Лантынака». «Ну что ж, спасай, иди помогай англичанам в их замыслах, стань перебежчиком, перейди на сторону врага, спаси Лантынака и предай Францию». Говен затрепетал. «Твое решение не есть решение, мечтатель». И Говен видел во мраке зловещую улыбку сфинкса. Положение Говена как бы ставило его на грозном перекрестке трех дорог, где сходились и сталкивались три истины, находящиеся в Барении, и где мерились взглядом три самые высокие идеи, исповедуемые человеком — человечность, семья, родина. Каждый из этих голосов вещал в свой черед. И каждый вещал истину, как выбрать. Казалось, каждый в свой черед находил звено, соединяющее мудрость и справедливость, и говорил «поступи так». Надо ли так поступать? Да. Нет. Рассудок твердил одно, чувство говорило другое. И советы их противоречили друг другу. Рассудок — это всего лишь разум, а чувство — нередко сама совесть. Первое исходит от человека, а второе — свыше. Вот почему чувство не столь ясно, как разум, но более мощно. И все же какая сила заключена в неумолимости разума? Говен был в нерешительности. Жестокие колебания. Две бездны открывались перед Говеном. Погубить маркиза или спасти его? и надо было броситься в одну из этих бездн. Какая из этих двух пучин звалась долгом?